Часть третья. Мечта. Магия жизни. Часто хорошие истории начинаются с конца. Взгляните. Молодой человек стоит на берегу моря в закатанных по колено джинсах. Это не спасает, ведь пена прибоя омывает его ноги, погружает в песок, и джинсы уже тоже намокли. На нём порванная джинсовая куртка и простая белая рубашка на вороте которые висят небрежно зацепленные дужкой жёлтые солнцезащитные очки. В них сейчас нет нужды, небо скрывает туч, низко носятся и кричат бакланы, и волны становятся всё выше. У парня светлые волосы длиной чуть ниже плеч, спутанные ветром, склеенные солью. Не сказать, чтобы он был особенно привлекателен внешне. Обыкновенное лицо, выгоревшие брови, чуть вздёрнутый нос и широкие скулы однако от его облика и манеры держаться исходит странное нечеловеческое обаяние. Он так и притягивает к себе взгляды редких местных жителей, проходящих мимо, и ещё более редких в это время года туристов. Хотя, возможно, это потому, что мало кому взбредёт в голову разгуливать босиком по берегу Северного предштормового моря в марте месяца. В одной руке он держит монетку и, не глядя, играет с нею, перекатывает меж пальцами, но всё не решается подкинуть. Его руки покрыты ожогами, уже немного зажившими, но ярко выделяющимися пятнами на светлой коже. Он смотрит на горизонт. По разбитым ступеням с набережной на песок спускается человек в высоких сапогах и непромокаемом плаще штормовки. Лицо его закрывает капюшон, в руке он несёт удочки. Остановившись в нескольких шагах от парня, он принимается разматывать леску, напивая под нос и покачивая головой, когда попадается запутанный узел. Парень, его зовут Леонард, невольно отвлекается на рыбака. Без особого интереса, скорее, чтобы оттянуть время перед принятием важного решения. Вот рыбак закидывает удочку, море волнуется всё сильнее, и Леонарду становится любопытно, поймается ли что-то в такую погоду. После двух неудачных попыток рыбак закидывает удочку в третий раз, устанавливает её на оставленные предшественниками рогатиня и поворачивает скрытое капюшоном лицо к Леонарду. «Будет шторм», — замечает он, как делают обычно, чтобы завязать убивающий время разговор. Леонард кивает, продолжая машинально играть монеткой. «Разве клюёт в такую погоду?» — интересуется он, не переставая думать о своём. «Всякое может быть». Рыбак застёгивает верхние пуговицы штормовки и над воротником сверкают белые зубы. «А разве подходящее сейчас время для прогулки?» Леонард лишь усмехается и не отвечает. «Да», — продолжает рыбак, «порой приходишь в самое неподходящее время, в самое неподходящее место, и вдруг именно здесь, куда никто в здравом уме не заглянет, ловишь то, что тебе нужно». По-моему, быть в здравом уме — иногда лишнее. Небо наливается тучами, море ракочет, вздыхает, ворочается. Двое затерянных в этом пространстве стоят на берегу и ждут грозы. В его глазах темнело пред предштормовое море. У многих же ангелов космос недостижимый и равнодушный. Их готовили к молчаливому вершению судеб, а он стремился помогать, менять жизни к лучшему, искать новые пути. Их удел развивающиеся светлые одежды, а он помнил, как в детстве стащил у кого-то из старших эти балахоны, чтобы сделать из них верёвочную лестницу для побега в мир людей. Они умели творить чудеса. Он тоже. Чего там уметь-то? Расплюнуть — но его тянуло к древнему запретному знанию, о котором здесь не принято говорить вслух. «Лео, не страдай ерундой, в самом деле!» — мимоходом бросали приятели. «Ты же ангел, зачем тебе оно сдалось?» «Леонард», — вздыхали учителя. «Право слово, такой потенциал, гробишь, жалко смотреть. Ты же ангел!» Леонард был головной болью всех учителей заводило любого бардака. Сгоревшие ли шторы, пьянка с чертями, ловля пролетающего между мирами дракона, можно не сомневаться, Леонард приложил к этому руку. Единственное, за что возносили хвалы старшие ангелы, что Аврелий, его лучший друг детства, ушёл на профессиональную подготовку в ведомство смерти, но и одного Лео хватало с лихвой. У ангела были классические белые крылья — Он носил светлые волосы немного ниже плеч и, как вызов, стальной крест на цепи. Он был талантлив, всё ему давалось легко, но на стажировках Лео далеко не блистал результатами, ведь все эти занятия не вызывали у него интереса. Он спокойно отчитался за стажировку в отделах хранителей и вестников, натворил дел в отделе инновационных разработок и превосходно выспался в отделе вершителей, чья работа заключалась в размеренном ожидании конца света и полировке труб. В отдел изучения нити и реальности его не пустили из страха не распутать потом эти нити. Лео мечтал работать напрямую с людьми, привносить лучшее в мир, вести к счастью. Под это с натяжкой подходила разве что работа хранителей, но Леонарду и там оказалось скучно. Он понимал, что способен на большее. Наступил день собеседования, когда ангелов, в зависимости от навыков и талантов, распределяли по отделам. Леонард дожидался своей очереди чуть в стороне от остальных, заметно волнующихся молодых ангелов. В отличие от них он не держал в руках ни внушительной папки с наградами и грамотами за успехи в учёбе, ни рекомендаций от преподавателей и начальников отделов. Со скучающим видом смотрел в окно, из которого уже пахло весной. Вот в очередной раз распахнулись массивные двери с бронзовой окантовкой. Из них почти выбежал раскрасневшийся, до ушей улыбающийся ангел. Сообщил товарищам. «В хранители! и получил свою порцию дружеских тумаков и поздравлений. Леонард машинально кивнул счастливому новому сотруднику и шагнул в кабинет. Высокие белые стены были украшены гобеленами, а потолок — лепниной. Свет лился сквозь витражные окна. Между декоративными колоннами стояли золочёные кресла, а к накрытому бархатной скатертью столу вела ковровая дорожка. В состав комиссии входили пять старших ангелов. Во главе стола восседал Христиан Сергеевич в элегантном строгом костюме. Недавно назначенный директором Небесной канцелярии статный ангел, в золотой косе которого уже виднелись седые волосы. Места рядом занимали два сотрудника отдела кадров, выглядевшие совсем старыми. Очевидно, их не слишком-то интересовало происходящее, и они, не таясь, разгадывали кроссворды. А вот на ещё двоих присутствующих стоило обратить внимание. Начальник отдела кадров Болеслав Казимирович в смокинге с золотым шитьём, кружевными манжетами и фантазийной манишкой. Седые волосы он аккуратно завил, на нос нацепил пенсне. Лицо было сухим, глаза сохранили ясность и строгость. Пятым был заведующий сектором работы с людьми «Селениум», помоложе, с вечным выражением лёгкой брезгливости на лице, в щёгольской одежде, с безупречно ухоженными руками и слегка подведёнными веками. Леонард приблизился к столу, держа руки в карманах и глядя на комиссию без особого уважения. Христиан Сергеевич откашлялся и заговорил, озвучивая «Ангелу» стандартные рекомендации. Он заметно волновался, ведь Леонард был одним из его воспитанников, одним из участников проекта «Ближе к людям», которые так неоднозначно встретили коллеги Христиана Сергеевича. Леонард ждал вопросов, таких же стандартных, как рекомендации. Наверняка всё уже решено, и сейчас идут обыкновенные бюрократические проволочки. «Ну что же», — сказал поправляя пенсне Болеслав Казимирович, — «Я вижу, что ваши навыки обширны, но, тем не менее, ни в одном направлении вы не достигли значимых успехов. Стажировки пройдены средне, рекомендации весьма посредственные. Позвольте поинтересоваться, в каком подразделении вы себя видите». Христиан Сергеевич устало помассировал висок. Накануне собеседования он попробовал поговорить с Леонардом, убеждая его идти в любой из отделов — а там уже осмотреться и понемногу подыскивать себе работу, которая устроит больше. Но это оказалось бесполезно. «Ни в каком», — напрямую ответил Лео, и Христиан Сергеевич еле заметно вздохнул. «Я хочу разрабатывать новое направление». «В таком случае», — растягивая слова, произнёс Селениум, «я не понимаю, зачем мы тратим на вас своё время». Леонард едва удержался, чтобы не сообщить, куда тот может пойти, чтобы потратить своё время с большей пользой. Но посмотрел на Христиана Сергеевича и промолчал. Недавно назначенному директору и так приходилось непросто, и как ученик Леонард не желал лишний раз портить ему репутацию. «Постойте», — вмешался Христиан Сергеевич. «Я бы хотел, чтобы Леонард продемонстрировал свои профессиональные навыки. «Уверен, на основании этого мы сможем совместно подобрать подходящий отдел». «Хорошо», — согласился Болеслав Казимирович. «Но вначале хотелось бы услышать, какое направление вы желаете разрабатывать. Возможно, нас это заинтересует и...» «Я хочу заниматься магией», — перебил Лео. Два разгадывающих кроссворда кадровика синхронно вскинули головы. На лице Селениума и без того не отличающимся приветливостью проступило в выражение, будто он съел гнилой лимон. Болеслав Казимирович поджал губы и покивал, уже что-то решив про себя. Христиан Сергеевич обречённо уставился на Леонардо, который старательно избегал зрительного контакта. Лео начал что-то говорить, на ходу придумывая аргументы, но Болеслав прервал его резким движением ладони. «Нет, нет и нет», — хорошо поставленным голосом горкнул он. «Хватит, Леонард. Мы дали вам последнюю возможность. Мы надеялись, что вы одумаетесь. Вы проявляете откровенное неуважение к комиссии, не цените вложенные в вас усилия, позорите честь ангела, в конце концов. Довольно». «У нас достаточно хороших ангелов, которые готовы служить на благо организации. А если вы считаете себя незаменимым, то глубоко ошибаетесь». Селениум кивал на каждое слово. Болеслав Казимирович поднял руку с печатью «Не допускается» над личным делом Лео, но его остановил Христиан Сергеевич. «Стойте, я как директор требую дать ангелу шанс». «Леонард, прошу вас продемонстрировать ваши профессиональные навыки. Я должен лично убедиться, подходит ли сотрудник на должность». Христиан Сергеевич сверкнул голубыми глазами, словно стараясь внушить Леонарду какую-то мысль. Лео пожал плечами, вытянул вперёд руку. Миг, и на ладони вспыхнул огонёк. Ещё миг, и он разгорелся в яркое пламя, которое переливалось оттенками от алого к фиолетовому. Только вот Лео ещё не умел справляться с такими материями, его некому было учить, и огонь ожидаемо вышел из-под контроля. Загорелась бархатная скатерть. Селениум с воплем вскочил, стряхивая с себя горящие обрывки а Христиан Сергеевич ринулся за огнетушителем, стоявшим в углу кабинета. Леонард уже не видел этого, он развернулся и ушёл, и хлопок двери слился со стуком, опущенной на личное дело печати. Дальше выбор был невелик. После такого ангел не мог рассчитывать даже на рядовую должность в административно-хозяйственной части. Терять было нечего. Оставалось только зайти к директору, чтобы сдать удостоверение. В кабинете никого не оказалось. Мгновение подумав, Леонард без проблем нашарил замаскированный в стене сейф. Сделал несколько жестов пальцами. Один, другой, третий. Сейф открылся, и Лео нажал кнопку в его глубине. Стена разделилась на две половинки, которые разъехались в разные стороны. В два шага Лео оказался в зале управления судьбами. В центре стоял пульт с множеством кнопок и рычагов. Над ним располагался огромный экран. Все миры, времена, пространство развернулись сейчас перед ангелом. Эх, ему бы чуть больше времени, вот он бы оторвался. Но было некогда распыляться. Почти не задумываясь, он выбрал время, в которое хотел попасть, ввёл своё имя. Далеко в коридоре послышались шаги и голоса. Леонард быстро сохранил данные, погасил экран и выбежал из зала. Не тратя больше времени, он закрыл стену и Исейф двумя пассами, которые уже давно выучил по контрабандному самоучителю. Двери открылись. Вошли Христиан Сергеевич и Болеслав Казимирович. «Очень жаль». «Очень, очень жаль», — произнёс начальник отдела кадров, заметив Леонардо. Вот только в его тоне слышался оттенок злорадства и не верилось, что ему действительно жаль. «Не оправдали вы наше доверие? Не оправдали вложенных в вас сил и средств? Нет, Христиан Сергеевич, всё уже сказано. Хоть вы и директор, нашей системе и вы обязаны подчиняться. Приказ уже подписан». Христиан Сергеевич, который порывался протестовать, но не мог вставить ни слова, наконец заметил с холодной яростью. «Быстро же вы «А зачем тянуть? Будьте добры, ваше удостоверение». Леонард вытащил из кармана удостоверение и, не церемонясь, швырнул его в лицо начальнику отдела кадров. Тот поджал губы. «Как низко с вашей стороны! Вы совершенно не умеете достойно держаться». «Я всё больше убеждаюсь, что мы поступаем правильно. Прощайте, Леонард. С этой минуты вы изгнаны из небесной канцелярии. Селениум ждёт вас у врат». Не замечая ничего вокруг, он шагал по обшарпанному коридору, в котором полным ходом шёл ремонт. Офисное здание приводили в порядок, занимались реорганизацией. «Леонард, постой!» «Что вам нужно?» — со злостью рявкнул ангел, не оборачиваясь. «Вам мало?» Христиан Сергеевич догнал его и зашагал рядом. «Держи. Это всё, что я могу для тебя сделать». Он быстро протянул ангелу свёрток, квадратную коробку, обёрнутую в крафтовую бумагу. «Эх вы, Христиан Сергеевич, коррупцию разводите!» С презрением проговорил Леонард и оттолкнул свёрток. «Не ёрничай и не дури!» «Я знаю, что делаю». Они остановились возле прозрачной лифтовой шахты. Лео нажал кнопку вызова. «Ничего мне от вас не надо. Перебьюсь. Подавитесь своей верой. Идите к чёрту. Сам справлюсь». Христиан Сергеевич быстро огляделся по сторонам и хорошенько встряхнул Леонардо за шиворот. «Щенок, сейчас не время распускать перья». Прошипел он, пока молодой ангел оторопело хватал воздух ртом. «Ты в мире людей сдохнешь через неделю. Я помочь тебе хочу!» Леонард упрямо смотрел в сторону. Лифт застрял на каком-то из бесчисленных этажей. «Бери!» — Христиан Сергеевич почти силой вложил в руку ангела коробку. «А когда у тебя появится больше мозгов, скажешь спасибо, что я дал тебе возможность побыть одному в моём кабинете». Директор сверкнул стёклами очков, развернулся и был таков. Леонард поколебался, взвесил свёрток на руке и сунул его во внутренний карман куртки. Двери лифта раскрылись. Когда Лео достиг врат, старый привратник по обыкновению дремал, прислонившись к дереву. С огненным мечом стоял селениум, его прилизанные чёрные волосы блестели на ярком солнце. При виде Лео он ухмыльнулся, достал внушительный свиток, поднял подбородок и принялся зачитывать приговор. «Эй, Сенька!» — почти сразу прервал его Лео. Тот свысока глянул на него, но не снизошёл до ответа. Впрочем, Лео ответа и не ждал. «Я тебе давно хотел сказать. Ты — придурок, и прикид у тебя дерьмо. А меч поставь где взял, обожжёшься ненароком». Старый привратник проснулся, разбуженный голосами. «Леонард, сынок, ты куда это? Прогуляюсь пойду, папаша. Надоело мне здесь». «Да как же это!» — суетливо заморгал привратник. «Ничего не переживай. Открой врата, пожалуйста, пока этот вот все уши не проканифолил». Привратнику коризненно покосился на селениума, который сбился, зачитывая приговор. Охая и качая головой, повернул ключ — Врата распахнулись. Селениум поспешно, не успев дочитать, свернул свёрток и указал Леонарду путь огненным мечом. Лео оценивающе посмотрел на него и всё-таки сообщил, куда ему сходить, чтобы поднять себе настроение, сопроводив рекомендацию недвусмысленным жестом. Селениум в ярости отшвырнул свиток и бросился с огненным мечом вперёд под «Ох, батюшки привратника!». Леонард не успел уклониться — Тело обожгло боль, одно крыло беспомощно изломалось, и он, вместо того, чтобы взлететь, с яростным матом кубарем сорвался вниз. Было тепло. Вокруг пищали голоса. «Мама! Мама, а кто это?» «Ой, какой смешной!» «Мама!» — послышался взволнованный голосок. Он проснулся. «Тише, тише! А ну, разбежались все отсюда!» — велел женский голос. «Кимра, принеси-ка воды». Леонард с трудом приоткрыл глаза. Над ним склонилась женщина с доброй мягкой улыбкой, загорелой кожей и огромными карими глазами, из которых так и лились теплота и свет. Он полулежал на боку, на чём-то жёстком и ворсистом. Попытался привстать, но застонал от боли в спине. «Лежи, лежи, ишь, какой шустрый!» — женщина улыбнулась. «Вот, выпей». Рядом раздалось хихиканье, мелькнули детские руки, подали женщине глиняный кувшин. Та поднесла его к губам Леонардо, и ангела обожгла холодная, чистая, живительная вода. Он схватил кувшин обеими руками, на движение немедленно отозвалась боль, и выпил всё до капли. Перед ним снова появилась девочка лет семи, с серьёзными и умными чёрными глазами, одетая в одну набедренную повязку. Её волосы были перевязаны кожаным шнурком. Рядом с ней стоял малыш, который держал в ручке наполовину съеденное печенье с лимонным джемом. «Вкуснятина!» — серьёзно сообщил малыш. Оглядевшись, насколько получилось, Леонард увидел проложенные мхом бревенчатые стены, на которых висели циновки. Вдоль стен тянулись нары, на которых он и лежал. Нары были накрыты шкурами, на них стояли глиняные горшки. По бокам дверного проёма, тоже завешенного шкурой, пробивался солнечный свет. На утоптанном земляном полу сидели ещё двое детей и внимательно изучали Леонардо блестящими глазёнками. Рты у них были в крошках печенья. Сам он оказался обнажён до пояса и укрыт меховым одеялом. Спину и плечи покрывала остро пахнущая мазь. Рядом с нарами лежали рубашка и джинсовая куртка. Леонард опустил руку и проверил внутренний карман куртки. В свёртке оставалось ещё достаточно печенья, раскрошенного и подмокшего. Он был порван, а дети, похоже, нашли выпавшее. Леонард извлёк свёрток и протянул девочке. «Держи», — сказал он, не узнавая собственный голос, охрипший и надтреснутый. «Только с условием, что поделишься с братьями и другими детьми. Друзья у тебя есть?» Глаза девочки загорелись, она закивала, взяла свёрток и вопросительно уставилась на мать. Та сделала благосклонный жест рукой. Девочка бросилась бегом к выходу. Трое малышей по виду погодки устремились за ней, проскользнув под шкурой. Леонард, боясь пошевелиться лишний раз, проследил за ними. Телом он ощущал грубую шерсть, на которой лежал, и мягкий мех одеяла. В жилище стоял аромат непривычной еды и дыма. В центре, меж четырьмя столбами, горел очаг, возле которого хлопотала хозяйка. У неё были длинные косы, украшенные перьями. Она ни на миг не прекращала суетиться по хозяйству, поддерживала огонь, помешивала еду в горшке. Потом подошла к Леонарду, присела на крайнар и по-матерински коснулась его лба. «Разве можно всю веру без остатка раздавать?» Укоризненно, но добродушно поинтересовалась она. «Откуда вы знаете?» — начал Леонард и закашлялся. «Так я много чего знаю. Дочь шамана, как-никак». «Есть. Хочешь?» «Да». Леонард с удивлением осознал, что действительно ощущает голод, чувство, которое ангелы спокойно могли контролировать. «Вот, выпей пока. Сил прибавится». Женщина поставила рядом с ним глиняную чашку. «Садись, давай помогу. Шутка ли с неба в болото? Ещё и без крыльев остаться». Леонард хотел задать сразу тысячу вопросов. Где он? Среди каких людей оказался? Что случилось? Откуда она знает о небе, о крыльях, о вере? Но горячий и крепкий отвар, пахнущий мясом и травами, обволок теплом, притупил боль в спине, и Лео снова погрузился в сон, крепкий и спокойный. Когда он проснулся в следующий раз, уже наступила ночь. Румяные и счастливые дети мирно сопели, свернувшись на нарах под шкурами. Женщина сидела у огня и расчесывала костяным гребнем распущенные волосы. У её ног устроилась пятнистая кошка, похожая на маленького леопарда и лишь отдалённо напоминающая своих поздних сородичей. Женщина пела, почти не размыкая губ, и кошка подхватывала песню тихим и непрерывным мурлыканьем. Лео протянул руку к кошке, и та посмотрела на него дикими зелёными глазами. Женщина заметила, что он проснулся, но не прекратила песнь. Она допела до конца, закончила расчёсываться, аккуратно прибрала волосы и заколола их гребнем, и только тогда обратила внимание на Леонардо. «Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо». Он и вправду чувствовал себя лучше, набрался сил и отдохнул. Спина болела меньше, а всё произошедшее оказалось сном. «Благодарю тебя за веру», — сказала женщина. «Твои сородичи уж как за неё тряслись». «Сородичи?» — удивился Леонард. «Ты иди сюда, к огню поближе. Садись, я и еду для тебя оставила». Леонард осторожно поднялся с нар. У него было чувство, что приходится заново учиться буквально всему. Ходить, разговаривать, дышать, ощущать мир вокруг. Женщина протянула ему кусок мяса на плетёной тарелке. Свежая холодная вода, вкус мяса, жир, стекающий по пальцам, кровь в непрожаренной середине, жар огня от домашнего очага — всё наполняло силой. Леонарду стало дурно от чрезмерной насыщенности мира. Он прикрыл глаза и почувствовал, как будто в первый раз, как бьётся сердце как воздух входит в лёгкие и покидает их, как снова пересыхают губы и хочется пить. У него больше не было крыльев, но им на смену пришло странное, незнакомое доселе ощущение жизни. Он чувствовал себя человеком. Женщина наблюдала за ним с улыбкой. «Я Ульма», — сказала она, — «хозяйка этого очага. Мои дети — дочки Кимра и сыновья, у которых ещё нет постоянных имён». «Мой мужчина сейчас на охоте. Он сам назовёт тебе своё имя, если посчитает нужным». «Я Леонард», — отозвался ангел. «Мой очаг принял тебя, Леонард», — серьёзным видом кивнула Ульма и добавила уже веселее. «И, разумеется, дети не отставали от меня весь вечер, спрашивая, надолго ли ты останешься. Сам понимаешь, таких, как ты, им видеть ещё не доводилось. Таких, как я?» Что ты имела в виду, когда упоминала моих сородичей?» В незапамятные времена, когда первые люди посмотрели на звёзды из первобытных жилищ, с небес к ним спустились ангелы. Ангелы-вестники, неземные создания, прекрасные и высокомерные, они относились к людям как к неразумному стаду овец, которое надо направлять и всему учить. Они являлись к людям и вели с ними беседы, породив тем самым легенды о сошедших с неба богах. Они творили чудеса в стремлении утвердить свой авторитет. Страхом ли, добром ли — всё одно. Ангелам сложно долго находиться в мире людей, и у них с собой имелся запас веры, которая гарантирует возвращение на небо. Если вера заканчивалась, они могли остаться людьми на земле и вскоре умереть. У всех них была одна единственная миссия — научить людей, как им жить. «Тебя ведь тоже за этим сюда отправили?» — спросила Ульма. «Нет», — ответил Леонард, — «никто меня не отправлял. Меня выгнали из моего мира. Я сам пожелал попасть в это время и место, прийти туда, где всё начиналось. Тебя нашла Кимра. Она с другими девочками собирала голубику на болоте, «Позвала на помощь, и мужчины, которые сейчас не на охоте, принесли тебя сюда. Я подлечила твои раны, как сумела». Леонард смутно вспоминал терпкий запах болота и чего-то дурманище цветочного. Голоса рядом — непривычный, раздирающий лёгкий воздух, которому сейчас уже претерпелся. Он оказался среди людей, самых обычных людей, в том времени, когда всё только начиналось. Шаман живёт в пещере на вершине горы. Утром шаман встречает солнце, а вечером укладывает его спать. Ночью шаман разводит костёр и говорит со звёздами. Шаман бьёт в бубен, и звёзды отвечают ему перезвоном. Шаман танцует на одной ноге, двумя руками хлопает, отбивая ритм, известный только ему и миру, а третьей рукой — подбрасывает в огонь порошок из сушёных саламандр, отчего огонь взвивается до небес, и искры смешиваются со звёздами. Было время, когда люди жили в Союзе лишь с тремя стихиями, четвёртую же — огненную, боялись и прятались от неё при любой возможности, не умея подступиться, но завораживали закаты цвета огня. Ввергали в благоговейный ужас вспышки молний, обращали в бегство лесные пожары, тянулись люди к нему, чувствуя силу и жизнь. Никто не знает достоверно, как получилось, что люди начали дружить с огнём. Известно одно — с тех пор в селениях стали появляться другие, которых не видели ранее. Они владели языком пламени, укращали костры, где лаской, а где приказом. Учили следить за огнём, не бояться его, побеждать пожары. Позже их прозвали огненными магами или попросту огневиками. Утверждали, что они рождаются из самого сердца пламени, из фиолетовой глубины. По венам их течёт кипящая кровь, а узнать их можно по искрам на дне зрачков.